Предисловие. Мы живем почти ничего, не понимая в устройстве мира. Не задумываемся над тем, какой механизм порождает солнечный свет, который обеспечивает наше существование. Не думаем о гравитации, которая удерживает нас на Земле, не давая ей сбросить нас в пространство. Нас не интересуют атомы, из которых мы состоим, и от устойчивости которых мы сами существенным образом зависим. За исключением детей, которые еще слишком мало знают, чтобы не задавать такие серьезные вопросы, мало кто ломает голову над тем, почему природа такова, какова она есть, откуда появился космос и не существовал ли он всегда, не может ли время однажды повернуть вспять, так что следствие будет предшествовать причине, есть ли непреодолимый предел человеческого познания. Бывают даже такие дети, я их встречал, которым хочется знать, как выглядит черная дыра, какова самая маленькая частичка вещества, почему мы помним прошлое и не помним будущее. Если раньше и правда был хаос, то как получилось, что теперь установился видимый порядок, и почему Вселенная вообще существует? В нашем обществе принято, что родители и учителя в ответ на эти вопросы большей частью пожимают плечами или призывают на помощь смутно сохранившиеся в памяти ссылки на религиозные легенды. Некоторым не нравятся такие темы, потому что в них живо обнаруживается узость человеческого понимания. Но развитие философии и естественных наук продвигалось вперед в основном благодаря подобным вопросам все больше взрослых людей проявляют к ним интерес, и ответы иногда бывают совершенно неожиданными для них. Отличаясь по масштабам как от атомов, так и от звезд, мы раздвигаем горизонты исследований, чтобы охватить как очень маленькие, так и очень большие объекты. Весной 1974 года, примерно за два года до того, как космический аппарат «Викинг» достиг поверхности Марса, Я был в Англии на конференции, организованной Лондонским Королевским обществом и посвященной возможностям поиска внеземных цивилизаций. Во время перерыва на кофе я обратил внимание на гораздо более многолюдное собрание, проходившее в соседнем зале, и из любопытства вошел туда. Так я стал свидетелем давнего ритуала – приема новых членов в королевское общество который является одним из старейших на планете объединений ученых. Впереди молодой человек, сидевший в инвалидном кресле, очень медленно выводил свое имя в книге предыдущие страницы которой хранили подпись Исаака Ньютона. Когда он, наконец, кончил расписываться, зал разразился овацией. Стивен Хокинг уже тогда был легендой. Сейчас Хокинг в Кембриджском университете занимает кафедру математики, которую когда-то занимал Ньютон, а позже П.А.М. Дирак – два знаменитых исследователя, изучавшие один самое большое, а другой самое маленькое. Хокинг – их достойный преемник. Эта первая популярная книга Хокинга содержит массу полезных вещей для широкой аудитории. Книга интересна не только широтой своего содержания, она позволяет увидеть, как работает мысль ее автора. Вы найдете в ней ясное откровение о границах физики, астрономии, космологии и мужества. Но это также книга о Боге, а может быть, об отсутствии Бога. Слово «Бог» часто появляется на ее страницах. Хокинг отправляется на поиски ответа на знаменитый вопрос Эйнштейна о том, был ли у Бога какой-нибудь выбор, когда он создавал Вселенную. Хокинг пытается, как он сам пишет, разгадать замысел Бога, тем более неожиданным оказывается вывод, по меньшей мере временной, к которому приводят эти поиски. Вселенная без края в пространстве, без начала и конца во времени, без каких-либо дел для Создателя. Карл Саган, Корнеллский университет, Итака, штат Нью-Йорк.